Глава шестая. О том, что произошло у Дон Кихота с его ключницей и племянницей. Одна из самых важных глав во всей истории. В то время как Санчо Панцо и жена его Тереса вели между собой упомянутый безрассудный разговор, не оставались праздными племянница и ключница Дон Кихота, которые по тысяче признаков догадывались – что дядя и господин их собирается в третий раз вырваться из дому и вернуться к исполнению обязанностей своего, как им казалось, столь злополучного странствующего рыцарства. Всевозможными способами старались они отклонить его от дурного его намерения, но все это значило лишь проповедовать в пустыне и ковать холодное железо. Тем не менее среди многих других доводов которыми они старались убедить его, ключница сказала ему, «Право, сеньор мой, если ваша милость не хочет взяться за ум и спокойно сидеть дома, а намерена опять, словно душа на покаяние скитаться по горам и долам в поисках так называемых приключений, которые я называю злоключениями, мне остается лишь пойти и принести жалобу воплем и криком Богу и королю, чтобы они пособили горю». На это Дон Кихот сказал, «Ключница, что ответил бы на твои жалобы Бог, я не знаю, и что ответил бы на них Его Величество, мне тоже известно. Знаю только, что если бы я был королем и уклонился бы отвечать на несметное количество безрассудных прошений, которые поступают ежедневно, потому что одна из величайших тягот королей в числе многих других — то что они обязаны выслушивать всех и всем отвечать. И оттого я и не желаю, чтобы ему досаждали моими делами. На это ключница спросила, скажите нам, сеньор, при дворе его величества нет рыцарей? — Есть, — ответил Дон Кихот, — их много. И это хорошо, что они есть для возвышения принцев и для блеска королевского величия. — Почему бы и вам, ваша милость, — ответила ключница, — не сделаться одним из тех рыцарей, которые со всеми удобствами служат своему королю и повелителю, живя при дворе? — Видишь ли, друг, — сказал Дон Кихот, — не все рыцари могут быть придворными, и не все придворные могут и должны быть странствующими рыцарями. Всего и всякого рода должно быть на свете. И хотя мы, все рыцари, Большая разница между одними и другими, Потому что придворные, Не выходя из своих комнат И не переступая порога дворцов, Путешествуют по свету, Только глядя на карту, ни израсходовав ни гроша, ни испытав ни жары, Ни холода, ни голода, ни жажды. А мы... Настоящие странствующие рыцари, и в зной, и в холод, под открытым небом, подвергаясь непогоде и ночью, и днем, верхом и пешком, измеряем всю землю нашими собственными ногами. Мы знаем врага не только по картинкам, а сталкиваясь с ним лицом к лицу — Не сражаемся с ним при всяких обстоятельствах и в всяком удобном случае, не обращая внимания на разные ребячества или законы о поединках. Одинаковый ли длинный меч или копье у обоих противников? Нет ли на ком охраняющие его частицы святых мощей или какой-нибудь скрытой плутни? Падает ли одинаково или нет на того и на другого солнечный свет? и церемонии в том же роде, которые в обычае при дуэлях и неизвестны тебе, но хорошо известны мне. Кроме того, ты должна знать, что храбрый странствующий рыцарь, если бы он увидел десять великанов, головы которых не только касаются облаков, но и превышают их, а ногами у каждого из них служат две высочайшие башни». Руки кажутся мачтами самых могучих и громадных кораблей, а каждый глаз величиной с большое мельничное колесо и пылает ярче стекла в плавильной печи. Никоим образом не должен пугаться их, а напротив должен с мужественной осанкою и неустрашимым сердцем идти им навстречу, вызывать их на бой и, если возможно, победить и уничтожить их, даже в случае, если бы они были вооружены кольчугами из чешуи той рыбы, чешуя которой, как говорят, тверже алмаза. И если бы вместо мечей у них были острые клинки из дамасской стали или железные булавы со стриями тоже из стали, какие мне приходилось не раз видеть. Все это говорю я тебе, ключница моя, чтобы ты видел разницу между одними и другими рыцарями. И было бы очень хорошо, если бы все государи ставили выше этот второй, или, точнее говоря, первый разряд странствующих рыцарей, потому что, как мы читаем в их историях, среди них были и такие, что являлись спасителями не только одного, но и многих королевств. «Ах, сеньор мой!» — сказала тогда племянница, — Обратите внимание, милость ваша, что все, что вы говорите о странствующих рыцарях, басни и ложь, и их истории, если уж их не сжигают, заслуживают того, чтобы на каждой из них поставили Сан-Бенито или другую отметку, по которой можно было бы узнать, что они постыдны и вредят добрым нравам. — Клянусь Богом, поддерживающим мое существование, — сказал Дон Кихот, — Если бы ты не была родной моей племянницей и дочерью сестры моей, я изобрел бы для тебя такое наказание за богохульство, которое ты произнесла, что весть об этом прогремела бы по всему свету. Как? Возможно ли, чтобы девочка, едва умеющая справиться, с двенадцатью коклюшками для плетения кружев, осмелилась опровергать и поносить истории странствующих рыцарей. Что сказал бы сеньор Амадис, если бы он это услышал? Впрочем, он, наверное, простил бы тебя, так как он был самый кроткий и любезный из рыцарей своего времени и сверх того. Ревностный защитник девушек. Но твои слова мог бы слышать и такой рыцарь, от которого тебе... Пришлось бы плохо, так как не все рыцари вежливы и рассудительны, есть между ними и бездельники, и неблаговоспитанные, не все называющие себя рыцарями во всем и всегда рыцари. Некоторые из них настоящие золото, другие поддельные, и хотя все кажутся рыцарями, но не все могут выдержать испытания на пробном камне истины. Бывают низкие люди, которые надрываются, чтобы их приняли за рыцарей. Бывают и гордые рыцари, которые словно жизнь свою кладут на то, чтобы показать себя низкими людьми. Одни возвышаются благодаря честолюбию или добродетели, другие уничтожаются вследствие слабохарактерности или пороков. И нужно обладать умением распознавать, чтобы отличить эти два рода рыцарей столь схожих по имени, столь различных по действиям. «Помоги мне, Боже», — сказала племянница. «Чего вы только не знаете, сеньор дядя. Если б когда-нибудь это оказалось нужным, вы могли бы взойти на кафедру и идти проповедовать на улицах». А тем не менее вы впали в такое великое ослепление и в столь очевидное безумие, что воображаете себя доблестным, когда вы стары, сильным, когда вы слабы. Думаете выпрямлять кривду, когда сами согнулись под бременем лет, а главное считаете себя рыцарем, не будучи им, потому что хотя и дальго и могут быть рыцарями, но не те, которые бедны».